Лицо моего незнакомца передернуло судорога. Голова же нервно закинулась, обнаружив нежную шею. Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду. Подтвердить необычайным поступком интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов. И такие же точные движения отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец такую бессонницей страдал. Прокуренность его обиталища на то намекала. И о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица. Столь нежной кожи, что не будет незнакомец мой обладателем усиков, вы, пожалуй, приняли незнакомца за переодетую барышню. И вот незнакомец на дворике, четырехугольнике, залитом сплошь асфальтом и отовсюду притиснутым пятью этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены отсыревшие сожжения осиновых дров, и был виден и отсюда кусок семнадцатой линии, обсвистанный ветром. — Линии! Только в вас оставалась память Петровского Петербурга. Параллельные линии на болотах некогда провел Петр. Линии те обросли то гранитом, то каменным, а то и деревянным забориком. От Петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось. Линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи, в Екатерининскую округленную линию, в Александровский строй белокаменных колоннад». Примечание. По указанию Петра I, застройка Васильевского острова представляла собой систему прямых улиц, прорезанных параллельными каналами. Проект не был завершен, и неосуществленные каналы получили название линий. Конец примечания. «Лишь здесь, межгромадин, остались Петровские домики». Вон бревенчатый домик, вон домик зеленый, вот синий, одноэтажный, с ярко-красной вывеской столовая. Точно такие вот домики раскидались здесь в стародавние времена. Здесь еще прямо в нос бьют разнообразные запахи. Пахнет солью морской, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой и прибережным брезентом, линии